Селинин брат снова уставился на свой палец. Для него это явно был самый важный, единственно достойный внимания объект во всей комнате. Я знаю твою сестру, проговорил он бесстрастно. Воображала Паршивая. Спина у Джи не выгнулась. Кто кто? Ты слышала кто? Вовся она не воображала. Ну да, не воображала. Ещё какая чёрт зери? Нет, не воображала. Ну да, чёрт зери. Принцесса подшивая, принцесса воображала. Джинни всё смотрел на него. Он приподнял туалетную бумагу, накрученную в несколько слоёв на палицу, и заглянул под неё. Да вы, мои сестры, вовсе не знаете. Ну да, не знаю, прямо А как её звать? Как её имя? Настойчиво допытывалась Джинни. Жуан. Жуан воображала. Джинни помолчал. А какая она из себя, спросила она вдруг. Ответа не последовало. Ну, какая она из себя, повторила Джинни. Добьётся «Да она хоть в половину такая хорошенькая, как она воображает, можно было бы считать, что ей чертовски повезло, сказал Силинин брат. Ответ довольно занятный, решила про себя Джинни. А она о вас никогда не упоминала. Я убит. Убит на месте. Кстати, она помолвлена, сказала Джинни, наблюдая за ним. В будущем месяце выходит замуж. За кого? Он вскинул глаза. Дженни не преминула этим воспользоваться. А вы его всё равно не знаете. Он снова принялся накручивать бумажку на палец. Мне его жаль, объявил он. Дженни фыркнула. Кровищ хлещет как сумасшедшее. Ты как считаешь? Может, смазать чем-нибудь? А вот чем? Меркурохром годится? Меркурохром патентованное антисептическое средство. распространённой в США. Лучше йодом, сказала Джинни. Потом, решив, что слова её прозвучали недостаточно профессионально и веско добавила: "Меркурохром тут вовсе не поможет". "А почему? Чем он плох?" "Просто он в таких случаях не годится, вот и всё. Йодом нужно". Он взглянул на Джинни. "Ну да, ещё. Он щиплет здорово, скажешь нет? Щиплет как чёрт, что неправда?" "Ну щиплет", согласилась Джинни. Но вы от этого не умрёте и вообще. Видимо, они сколько ни обидевшись на Джинни за её тон, он снова уставился на свой палец. Не люблю, когда щиплет, признался он. Никто не любит. Угу. Он кивнул. Некоторое время Джинни молча наблюдала за его действиями. Хватит ковырять, сказала она вдруг.